Безмолвная война, Избранные Сигелитом. Пока лоялисты и предатели сражаются в тысячах битв по всей галактике, в тенях идет война совершенно иного рода. В ней правят коварства и изощренные уловки. Многим неведомое, это противостояние таит в себе ключ к столь желанной обеими сторонами победе. Рогал Дорн и его легион готовятся оборонять Солнечную систему от армии магистра войны Гора, а Малкадор Сигелит под покровом тайны раздает указания своим агентам и шпионам. Незримыми руками творится будущее империума. Это эпоха легенд.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 Они неудержимые, возвышены. Они шедевр генетических экспериментов императора. Космические десантники, сильнейшие бойцы человечества за всю историю. Каждый из них способен превзойти сотни простых людей в сражении. Организованные в огромные армии численностью в десятки тысяч солдат, именуемые легионами, космодесантники и их предводители примархи покоряют галактику во имя императора. Первые среди примархов гор. Прозванный Славно, ярчайшая звезда, любимец Императора, подобный для него родному сыну. Он магистр войны, верховный командующий всей военной мощью Императора, покоритель тысяч и тысяч миров и завоеватель галактики. Он несравненный воин и великий дипломат. По Империуму распространяется пламя войны, и все защитники человечества пройдут свое последнее испытание. Джон Френч. храмовник. Читает Александр Гуфман. Озвучено при поддержке телеграм-канала аудиоархивы императора человечества. Ценность воина определяется его свершениями и только его свершениями. Кхан Кровавый. Сатарис. 990 год 30-го тысячелетия. Вода танцевала на изогнутом клинке. Сигизмунд наблюдал, как она стекала по неподвижному лезвию. Черные тучи обрушились с небес за весу дождя на разрушенный пейзаж. Рядом все еще горел огонь, сопротивляясь ливню, цепляясь за обломки и камни. Десять тысяч воинов стояли на склонах макрократера. На их доспехах остались кровь и следы сражения. Они смотрели на него. На таком расстоянии их лица выглядели размытыми пятнами. Он едва обращал внимание на молчаливую толпу. Легионер напротив, вот единственный, кто реален сейчас. Каждое мельчайшее движение тусклой брони белого шрама, каждый выдох между острыми зубами, каждая капля дождя на серебряной улыбке гуайндау Сигизмунд видел и чувствовал их все. Он начал оборачивать цепь вокруг запястья. Белый шрам покачал головой и указал острием гуайндау на металлическую цепь. Зачем ты это делаешь? Сигизмунд не отвел взгляд от изогнутого клинка и стал еще туже наматывать цепь. Туже. Второй легионер улыбнулся, глаза блестели на гордом ястребинном лице. Он раскрутил глефу, рассекая капли дождя. Бронированные перчатки мелькали вокруг рукояти оружия. «Ты боишься потерять меч?» Рассмеялся Белый Шрам. «Клинок свободен, сын Дорна. Он ветер и вспышка шторма». «Надеть цепи на него, надеть цепи на себя». Сигизмунд не слушал. Окружающий его мир сузился до мерцающего клинка и мгновения после него. Это его стихия, такая же часть его жизни, как наполнявший легкий воздух и железо в крови. Цепи лязгнули, когда он обернул еще одну петлю вокруг запястья. Пульс замедлялся с каждым витком. Время стало тягучим, словно масло, текущее по льду. Он этого не хотел, но Белый Шрам настоял. Оказалось, мало того, что два легионера проливали кровь и умирали, сражаясь с одним врагом в одном месте. Белые Шрамы не ожидали, что здесь окажутся имперские кулаки. Они не ожидали, что придется разделить победу и останется что-то неразрешенное. Из их рядов вышел чемпион и вонзил клинок в землю у ног Сигизмунда. Он посмотрел на лезвие, затем на улыбку воина и понял, что выбора нет. Выбора никогда не было. Сигизмунд закрепил цепь на наруче. Он согнул руку, сжимающую меч, ощущая вес оружия. Десятки лет он нес его в битвах, и меч никогда его не подводил. Он поднял клинок над головой, чувствуя, как напрягаются мышцы плеча, слушая, как медленно вздымается и падает кровь в венах. Белый шрам еще раз крутанул Гуаньдао и поставил оружие неподвижно. По его лицу стекали грязные струйки воды. «Ты не хочешь узнать мое имя?» Сигизмунд посмотрел в серые глаза противника. Джубал хан, повелитель зорницы и смеющейся смерти, продолжал улыбаться ему. «Я знаю твое имя», — ответил имперский кулак. «Хорошо», — рассмеялся белый шрам. Джубал посмотрел в глаза Сигизмунда и кивнул. Он держал Глефу низко острием назад. Первый капитан наблюдал за ним, оценивая неподвижный ритм, слушая тянувшееся мгновение. На острее клинка образовалась капелька воды. Пульс бился в груди, пауза между ударами сердец, капля воды падает. Джубал яростно взревел и закружился вперед. Сигизмунд нанес рубящий удар, и противник развернулся назад. Размытые очертания Гуандау умелькали вокруг тела. Сигизмунд атаковал снова и снова, его меч превратился в пятно из стали и брызг дождя. Резкий удар снизу вверх клинок взлетел. Белый шрам со смехом пригнулся, и меч рассек воздух. Лезвие Гуандау мелькнуло, опускаясь по дуге. Сигизмунд замер, глаза Джубала расширились над обнаженными зубами, когда его удар не достиг цели. Сигизмунд ушел в сторону, острое изогнутое лезвие просвистела над головой. Сверкнул меч. Джубал отступил со скоростью змеи, вскинул глефу, и впервые два клинка столкнулись, лязгнув сталью о сталь. Имперский кулак наступал, нанося мощные рубящие удары один за другим, чувствуя, как меч дрожал в его руках, а капли дождя стекают по глазам. Лицо белого шрама превратилось в рычащую маску, улыбка исчезла. Намокшие волосы развивались над широко раскрытыми глазами, когда он нырял и уходил в сторону. Гуаньдау превратился в размытую бритву, мелькая все быстрее, атакуя и парируя. «Ты такой, как о тебе говорили!» Больше не смеясь и тяжело дыша произнес Джубалхан. Сигизмунд заметил, как слегка дернулся в сторону зрачок Джубала и уклонился от неожиданного выпада. «И даже лучше!» — продолжил Белый Шрам. Слова проходили мимо Сигизмунды. В его разуме осталось место только ощущению собственного меча, только вихрю ударов и выпадов, и спокойствию, которое разливалось в нем словно кровь и дыхание. Словно жизнь. Джубал прыгнул снова, вращаясь, подобно урагану клинков. Он был быстр, очень быстр. Но даже при всем твоем мастерстве кое-чего тебе не хватает. Взмах Гуандао, удар, Сигизмунд вскинул меч, парируя Глефу. Он почувствовал звонкий удар по предплечью, а Джубал отскочил назад, встряхнув промокшим чубом. Сигизмунд мельком посмотрел на руку. Цепи между мечом и запястьем были разрублены. Первый капитан сделал выпад. Джубал покачнулся, словно дерево на ветру, и меч пронзил воздух. Мелькнул бронированный кулак, и голова Сигизмунда откинулась назад. Треснула кость, брызнула кровь, зрение превратилось в радугу взрывов. Наблюдавшие за поединком белые шрамы разразились ликующим ревом и криками. Сигизмунд пошатнулся, осрепленный своей же кровью, мысли бушевали в голове, злость и боль, и сомнения, и... Все успокоилось. Он позволил барабанному ритму сердец пройти сквозь себя. Его мир — мгновение, есть он и есть меч в его руке. Больше ничего, больше ничего и не нужно. Джубал уже действовал. Сигизмунд не видел его, он не видел ничего, но чувствовал движение противника, как затишье перед бурей. Меч остановил глефу. От силы атаки зашатались зубы. Имперский кулак чувствовал, как движется его меч, чувствовал его звон после каждого отбитого удара. Он отступал, видя только нечеткое размытое пятно. Ноги скользили в грязи. Широкие рубящие удары Джубала следовали один за другим. Он был быстр, быстрее ветра, быстрее вспышки далекой молнии. Но неожиданно все изменилось, словно солнечный луч прорвался сквозь просвет в штормовых облаках. Сигизмунд шагнул в сторону и ударил сверху вниз. Он понял, что попал и ударил еще дважды, прежде чем успел затихнуть лязг после первого удара. Джубал крутанулся назад, разорвав дистанцию. Сигизмунд остановился, подавив инстинктивное желание преследовать белого шрама. Паузу заполнил шум дождя, барабанящему по керамиту. Джубал снова стоял на краю круга. Дождь смывал пятна крови с брони цвета слоновой кости. Он крепко сжимал Гуандау, но левая рука погнулась. Из локтя доспеха сочилась кровь. горжет смеялся, по правому бедру пробежала паутина трещин. Мерцающий блеск покинул глаза. Пристальный взгляд неожиданно стал более старым, терпеливым и понимающим. «Мне не победить тебя», — устало произнес Джубалхан. «Я знаю это, и ты это знаешь». Он широко улыбнулся, показав острые белые зубы. «Но эта песня стоила того, чтобы ее спеть». «Ты проиграл, потому что тебе не хватает концентрации», — медленно ответил Сигизмун, чувствуя, что челюсть сломана. «А тебе не хватает жизнерадостности». Улыбаясь, сказал Белый Шрам. «Мы существуем, чтобы служить. И больше ни для чего?» «И больше не для чего!» — покачал головой Сигизмунд. Джубал посмотрел по сторонам и заморгал, словно впервые увидел ряды наблюдающих легионеров. Затем повернулся к Сигизмунду и раскрутил оружие здоровой рукой. «Давай закончим с этим!» — завершил он. «Ты раньше убивал космических десантников?» Голос старейший вернул его из воспоминаний. Он медленно открыл глаза, грузовой отсек десантно-штурмового корабля напоминал заполненную тенями пещеру. Доспехи, сиящих рядом и напротив воинов, сияли янтарным светом. Двадцать. Половина — выбранные им хромовники. В полумраке их белые сюрк оказались серыми. Остальные — люди синешаля рано. Их царапанные, помятые броню и щиты украшали двойные топоры линейных штурмовиков саперов. Корпус корабля гремел и гудел, летя сквозь пустоту. Расстояние до кометы уменьшалось с каждой минутой. С Истваана пришли новости о смерти Примарха и предательстве еще четырех легионов. В Солнечной системе оставались подразделения новых предателей. Возможно, о них просто забыли, а возможно, они собирались атаковать. Их необходимо найти и уничтожить. Рогал Дорн поручил это Сигизмунду, и он лично исполнит его волю. Он посмотрел на эмиссара. Она сидела между закованными в широкую броню генетически верными телохранителями. Ее экзоскелет мерцал хромом и полированным карбоном. За стеклом визора лицо старейшей казалось панорамой морщин и крепких костей под бледной кожей. Но глаза мрачно поблескивали, когда она смотрела на него. Женщину звали Гарпократия Морн, и будь на то воля Сигизмунда, ее бы здесь не было. Но с этим, как и со многим в последнее время, ему пришлось просто смириться. Она улыбалась ему, губы подергивали, словно она радовалась только что услышанной шутке. «Так как? Убивал?» «Замолчи, старейшая!» – раздался грубый голос. «Конечно же, это был ран». Капитан штурмового отряда не надел шлемы, и его черные волосы колыхнулись на резком лице, когда он повернулся к Мурн. «Твои слова раздражают, как мухи. Держи их при себе!» Он постукивал пальцами по рукоятям прикрепленных к щиту топоров. Гарпократия посмотрела на него с таким видом, словно только что заметила его. Он встретил ее взгляд и оскалился. Женщина удивленно приподняла бровь и снова посмотрела на Сигизмунда. «Так каков твой ответ, первый капитан?» «Зама!» — не успел договорить Ран. «Замолчать кому? Представителю императора и его регента? Эмиссару Совета Терры? Или просто полководцу, которая стояла на кровавых полях и побеждала еще до того, как победил Империум?» Лицо Мурн больше не выглядело старым. Оно стало жестким и холодным, как зазубренный меч, лезвие которого оставалось смертоносным. Она долго выдерживала пристальный взгляд Рана. «Кому из них замолчать, Фофниран? Капитан штурмового отряда ничего не ответил. Он замер, пальцы больше не стучали, а покоились на рукояти одного из топоров. Затем его губы дернулись и растянулись в ухмылке. Продолжая улыбаться, он откинулся назад, но так и ничего не ответил. «Я понимаю, почему ты любишь тишину. Она подходит тебе», — продолжила Гарпократия. «До цели 100 километров. Багровая готовность» раздался по воксу голос пилота. Замигали красные огни, как один воин сжали оружие. Сигизмунд посмотрел на свой меч, лежавший на коленях клинок напоминал отраженную полосу ночи. Металлическая цепь привязывала его к запястью. Он помнил кривую усмешку Джубала и дождь, танцующий на лезвии клинка. Время близится, наступает будущее, созданное предательством гора. Он желал принять неизбежное, но будет чудом, если от этого что-нибудь изменится. Он не хотел, чтобы Морн повторила вопрос. Ран надел шлем с бороздками на лицевой стороне. В руках горпократии появилась пара хромированных серпентопистолетов, и Ран повернулся к ней. «Почему ты спросила, убивал ли он таких, как мы?» «Потому что мы собираемся сражаться с ними». Потому что, несмотря на все идеалы объединения, космические десантники уже умирали от клинков своих братьев. Потому что ответ может означать, что в нем есть слабость, которую он еще не видит. Так вот почему ты здесь. Я здесь, потому что так захотел Сигелит. Он не будет колебаться, прошептал Ран, и Сигизмунду показалось, что он заметил, как воин мельком взглянул на него. Ты уверен? Не забывайся. На этот раз в словах Рана нет веселья, только резкость, как лезвие топора. Шум двигателей стал сильнее. Предупреждение зашипело в шлеме Сигизмунда. 40 километров до цели!» — снова раздался голос пилота. «Пробивные ракеты запущены!» Сигизмунд закрыл глаза. Руна отключения магнитных захватов в углу визора стала почти красной. Он медленно вздохнул, чувствуя, как спокойствие окутывает мысли и мышцы. Он помнил лица всех друзей и врагов, ушедших назад в темноту. И сейчас он задался вопросом, встретит ли он их снова, прежде чем все закончится. «Говорят, что он всегда убивает с одного удара», — продолжила Морн. «Только когда не размахивает мечом, как крестьянин, отгоняющий мух», — рассмеялся Ран, хотя в его словах прозвучала холодная искренность. Он, как и все, смотрел поражению в глаза и вдыхал его запах. «Но все молчат об этом». «Как же ты?» «Я говорю, потому что люблю его. Я кровью заслужил это право, и насколько бы хорош он ни был, ты не отделаешься простым шрамом, если он обидится. У тебя нет на это права, кем бы ты ни была». «Но правда, что его никогда не побеждали, что он не проиграл ни одного поединка и никогда не уступал?» «Правда», — покачал головой Ран. «Это одна из причин, почему его так сложно любить. Будем надеяться, что он не изменит этой привычки. Зазвучал сигнал предупреждения. «Запущен отчет перед столкновением». «Нет», – произнес Сигизмунд и открыл глаза. Магнитный захват крепко удерживал его тело, но он твердо смотрел в темные глаза Морн и на ее сунувшееся лицо. Ответ – нет. Он снова смотрел на штурмовую рампу. Ран напрягся. Шум двигателя превратился в гул, пронзивший мускулы и броню. Сигизмунд приготовился к бою. Он чувствовал вес меча в своей руке. Пять. Голос пилота прорвался сквозь скрип корпуса и вой сирен. «Ответ на что?» — крикнула Морн. Четыре. То, что грядет, изменит все. Он вступит в новую эпоху. Слова быть воином Империума обретут новый смысл. Три. И его ждет новое будущее. Два. Я никогда не убивал космических десантников. Один. Храм Клятв. Фаланга. 977 год 30 -го тысячелетия. Сигизмунд не пошевелился, услышав звук приближающихся шагов. С тех пор, как он встал, у дверей храма прошло 20 часов, и пройдет еще 4, прежде чем он сдвинется с места. Его доспех работал в режиме малой мощности, руны мигали на краю визора медленно, словно застыли в янтаре. Руки покоились на рукояти меча, который упирался острием в пол между ногами С арочного свода над головой свисали свечи, в разгоняя мрак Гигантские колонны вздымались ввысь Завысеченные в черном граните имена цеплялись тени Со свода свисали знамена, изорванные и покрытые кровью и огнем сотен битв Огромное пространство всегда заполняло тишина, которую не нарушали звуки звездной крепости за стенами Даже во время сражений храм клятв оставался оплотом спокойствия посреди шума. Его создали таким, дабы напоминать от имени Рогала Дорна, что этот зал олицетворяет нерушимое спокойствие перед лицом любой опасности. Здесь были вырезаны имена и клятвы каждого имперского кулака, который служил или служит империуму. На этом полу все от величайшего притора до самого последнего легионера становились на колени и клялись в верности. В единственном арочном входе не было двери, но никто не входил без приглашения. Быть храмовником значит быть стражем этой традиции, с ней и клятв всех имперских кулаков. Снаружи из темноты показалась одинокая фигура. Пламя свечей поймало блеск черных, лакированных доспехов и складки на длинной мантии из белой ткани. Капюшон скрывал лицо воина, но Сигизмунд и так узнал его. Фигура остановилась в пяти шагах от входа. Сигизмунд не пошевелился. Человек медленно дотронулся до капюшона и откинул его. Темные волосы обрамляли лицо с зелеными глазами. Алаеш капитан девятого ордена темных ангелов и один из самых лучших воинов, когда-либо поднявших клинок в бою. Ты не можешь войти, брат, произнес Сигизмунд. Я и не собираюсь. Тогда зачем ты пришел? Я пришел, чтобы поговорить с тобой. Первый капитан покачал головой, но не сдвинулся с места. В разговоре не было никакого смысла ни сейчас, когда накопившийся в Дорнии и Льве гнев поглотил фалангу, подобно растущему грозовому облаку. Спор между двумя воплощениями войны и благородства казался невозможным, что не помешало ему произойти. Причина крылась не в гордости или оскорблении – а просто в двух существах, обладающих огромной властью, одновременно таких похожих и таких разных, которые столкнулись друг с другом подобно суше и морю. Раньше уже случалось, что идеалы Великого Крестового Похода, пускай редко, но разжигали распри. Кёрс, Ферус, Манус, Пертураба. В какой-то момент гнев каждого из них обращался против Дорна. Сигизмунд надеялся, что разногласия со Львом исчезнут так же быстро, как и появились». Они не нужны, трещина в идеальном клинке, трещина в легионе с Астартес. Нам не о чем говорить, Лаёш, мой лорд говорит. Да, и мой отец говорит, ответил темный ангел. Этот спор закончится. А если нет, что его завершит? Не кровь. Нет? Нет, мы, воины Империума, насоздали сражаться с его врагами, а не друг с другом. «Разорвать это братство значит стать никем!» Лаёш улыбнулся. «Скажи это пожирателям миров, скажи это волкам! Кровопролитие ни к чему не приведет. Этого не будет между нашими легионами! Не сейчас и никогда!» Сигизмунд по-прежнему не двигался. В мгновение спустя, темный ангел кивнул в сторону сводчатого зала за его спиной. «Это храм клятв?» Спросил он, шагнув вперед. Неожиданно клинок Сигизмунда преградил ему путь. Темный ангел поднял руку, показывая открытую ладонь. «Спокойнее, брат, я не перешагну порог. Ни один имперский кулак, кроме тех, кому нужно принести или обновить клятву, и никто из не восьмого легиона не может войти и выйти. Я прав, не так ли?» За эти годы примарх разрешил войти трем своим братьям. «И если я сделаю еще один шаг...» то больше никогда не сделаешь другого, — коротко ответил Сигизмунд. — И чему послужит моя кровь, пролившись на этот пол? — Долгу. Алаёш улыбнулся, хотя взгляд оставался серьезным. — Кто мы? Мы двое. Кто мы? — спросил он. — Мы воины. — Но здесь и сейчас мы больше, чем воины. Мы чемпионы. Если для восстановления чести потребуется кровь, то это не будут наши братья или отцы. Это будем мы. Мы — наши легионы, и мы — наши клятвы. Мы обнажаем мечи, но они принадлежат не нам. Рука, которая рубит, и глаз, который ее направляет, — это не одно и то же. Алаеш показал на обнаженный клинок Сигизмунда. Долг связывает нас, поддерживает нас, направляет нас, он... «Все!» «Да, неважно, к чему он ведет, нас или зачем!» Аллаеш снова улыбнулся, Сигизмунд узнал эмоцию в глазах темного ангела. Это была печаль. «Шторм может закончиться, но если этого не произойдет, то я хочу быть уверенным, что мы поняли друг друга». Сигизмунд бросился со штурмовой рампы в шум битвы. Перед его взглядом предстал внешний зал святилища. Он никогда раньше не был здесь, но много раз слышал, как о комете рассказывал отец. Стены из сложенных черепов и свод из полированных костей нависали над ним. Слова покрывали лица, слова о том, кем они были при жизни и деяниях, что привели их сюда на смерть. Каждая кость и череп принадлежали герою долгих объединительных войн Орбита Солнца стала памятником цене, заплаченной человечеством за вечную мечту. 17-й легион назначили хранителями кометы святилища с самого момента ее создания. Сто воинов, несущих слово, стояли на страже в ее залах, неизменно бдительные, неизменно верные долгу. Но сейчас верность обернулась предательством. Покинутые своими братьями, они умрут под взглядом пустых глазниц павших героев. Очереди из Болтера встретили его атаку. Осколки звонко лязгали о его броню, но ему все равно. Он, размытое пятно, вспышка резких краев и острого клинка. Перед ним появился первый несущий слово, Болтер поднят. Оскверненная багровая броня отражает вспышки выстрелов. Сигизмунд увидел отвратительные символы, выгравированные на блестящем красносером керамите. За первым несущим слово показались другие, минимум десять. Широкие стволы болтеров смотрят ему в глаза. Спокойная барабанная дробь обоих сердец ускоряется перед последним шагом перед атакой. Палец несущего слова нажимает на спусковой крючок. Сигизмунд наносит рубящий удар. Из раненной раны брызнула кровь в свете взрывающихся болтов, она кажется черной. Несущий слово посмертной хваткой сжал оружие, и оно изрыгнуло пламя. Сигизмунд почувствовал, как раскаленное дыхание Болтера отозвалось в его шлеме. Труп еще даже не начал падать, а он уже двигался дальше. Он рубил снова и снова, убивая с каждым шагом. Он уступал, а его мир состоял из нанесенных ударов. Туловища, разрубленные от ключицы до паха, рука, тянущаяся за клинком, грохот и всплеск болтерного огня. Он слышал и чувствовал все, но не был частью происходящего. Он сконцентрировался только на том, чтобы прорубиться вперед. Он перетекал из удара в удар подобной реке. Он знал, что следующие за ним братья выстроились клином, и он его наконечник. Они атаковали, стреляя по сторожевым турелям, рубя фигуры в красной броне. В Воксе послышались голоса. Это остальные ударные подразделения оказались в святилище. Пока сопротивление слабое врагов, мало их тактика жалкая. Сигизмунд знал об этом, даже несмотря по сторонам и не прерывая косящий ритм меча. Новый несущий слово оказался быстрее остальных, его лысую голову и кожу покрывала паутина нарисованных чернилами символов. Сигизмунд видел, как широкий клинок с зазубренными краями устремился к его шее. Отличный удар, результат тренировок и опыта, смертельный и чистый. Убийственный ритм Сигизмунда даже не замедлился. Он вскользь отбил атаку, повернулся и обрушил меч вниз. И только тогда заметил кинжал. Маленький шип из необработанного обсидиана с рукоятью из кости мерцал, пропадая из вида, как будто растворяясь в мареве. Несущий слово ударил. Его глаза расширились на татуированном лице, зубы обнажились в триумфальном рычании. Сигизмунд крутанулся в сторону и устремил меч вниз, пытаясь заблокировать выпад. Черный нож прорезал нагрудник. Боль захлестнула Сигизмунда, когда плоть запылала под броней. Меч врезался в левую руку несущего слова, но удару не хватило силы. Враг споткнулся, восстановил равновесие и ударил снова. Лезвие топора в дребезги разнесло его голову. Молния взорвалась в раскате грома, измельченного мяса и разрушенной брони. Ран отпихнул труп со своего пути. «Ты заслужил, чтобы тебя прикончили, первый капитан. Ты становишься небрежным». Его доспехи и лицевую сторону щита покрывали множество металлических шрамов и брызги крови. Он не оглянулся, зная, что Сигизмунд прикрывал его. Они стояли причем к плечу, покрытые шрамами мясник и рыцарь. Все новые и новые имперские кулаки формировали линию вместе с ними, держа щиты и мечи, наготове и ведя огонь. Шипастая булава врезалась в щит Фафнира, и он покачнулся от силы удара. Перед ним стоял очередной несущий слово. Его броня забрызгана кровью, а ноги попирают трупы. Сигизмунд выждал долю секунды, пока враг не начал отводить булаву назад. «Давай!» — крикнул Сигизмунд. Ран ударил щитом. Враг на мгновение покачнулся, восстановил равновесие и отпрянул. Меч Сигизмунда вонзился ему в живот. Он чувствовал, как дрожал клинок, пронзая броню плоти кости. Топор рана снес несущему слово голову за один удар. «Ты еще ничего не знаешь о войне, брат!» крикнул Ран, и Сигизмунд услышал усмешку в его словах. «Но быстро учишься!» Сигизмунд почувствовал, как Синешаль крепко стукнул обухом топора по его наплечнику. Они продвигались вперед по грудам трупов. Несущие слово отступали, стреляя на ходу. За ними высокие двери из меди и кости, и они начали закрываться, переграждая широкий проход. «Захватить двери!» резко приказал Сигизмунд. Братья устремились вперед, едва слова слетели с губ первого капитана. Пять воинов, образовав щитами непроницаемую стену, устремились к дверям. На них обрушился град болтов, двое не удержались на ногах, но остальные даже не дрогнули. Они начали стрелять, когда двери уже почти закрылись, а несущих слово за ними можно было различить только по горящим глазам и вспышкам выстрелов. Малтаганы с ревом прочертили тонкие полосы пылающего воздуха к закрывающимся створкам. Бласталь и медь покрылись рябью, словно жир на огне. Секунду спустя выстрелил гравитаган, и дверной проем вылетел потоком раскаленного добела металла. Сигизмунд снова побежал. Ран держался рядом. Их окружали пылающие искры, зазвенело предупреждение о высокой температуре. И они миновали проход. Расплавленный шлак отмечал их путь. Сигизмунда поклотил смертельный ритм, необычное ощущение, не похожее на другое, словно перед ним двигалась живая картина, окрашенная размытой скоростью и брызгами крови. Он остановился. Широкий темный коридор перед ним теперь безмолвен и пуст. Воздух вылетел в пробоину во внешнем зале. И вокруг поднялись порывы ложного ветра. Ран сорвался с места и направился вперед. Щитоносцы встали с двух сторон от него непроницаемой стеной. На секунду в тишине Сигизмунду показалось, что он услышал далекий едва слышный голос. Он посмотрел на меч. На цепи возле запястья виднелась кровь. «Это только начало», — произнесла в дверях Морн. Он посмотрел на нее. Женщина приближалась, от пистолетов в ее руках исходило марево, а из стволов поднимался пар. За ней следовали оба телохранителя, стволы их роторных пушек замедлились. «Ты думаешь о том, почему после всего гнева на предателей ты сейчас ничего не чувствуешь?» Сигизмунд оглянулся и посмотрел за двери. Пол покрывали большие фигуры в броне. Среди багрового блеска встречались и тела в желтой броне. Взгляд остановился на отрубленной руке, которая продолжала сжимать глади. «Ты считаешь себя кровавым убийцей, убийцей своих генетических братьев!» Он посмотрел на нее. В ее глазах больше не было ни капли веселья. Она кивнула. «Ты, первый капитан, вот кто ты!» Он отвернулся, не ответив, и направился за раном. Он чувствовал вес меча в руке и звон цепи о запястье. С тех пор, как он убил первого несущего слова, прошло меньше двух минут. Клетки для поединков на борту Завоевателя. 995 год 30-го тысячелетия. Кхарн усмехнулся, когда меч устремился к его ребрам. Все еще ухмыляясь, он хлестко выбросил фалок с коленок в шею Сигизмунда. Быстрый удар, настолько быстрый, что человек едва ли уловил его, но Сигизмунд успел уклониться и ударил сверху вниз. Пожиратель миров поймал опускающийся меч между перекрещенными клинками и снова атаковал. Имперский кулак парировал плоской стороной меча, максимально высоко подняв оружие противника. Лезвие Кхарна скользнуло мимо. Сигизмунд взмахнул мечом и нанес режущий удар, не завершив его. Кхарн замер. Первый капитан смотрел на вену на шее Кхарна, она билась прямо у острого края клинка. Бровь толстым червем сползала по полированной пластали, уже начиная свертываться на обнаженной груди. Харн зарычал, мышцы шеи напряглись напротив меча. Плоть вокруг глаза подергивалась, и пожиратель миров тяжело дышал, но не от усталости. Сигизмунд изогнул бровь. Харн сплюнул, перехватил поудобнее оба клинка и отвернулся. Ниже пояса на нем были простые черные штаны, перевязанные веревкой. Сигизмунд взмахнул мечом, и капли крови упали на песок, покрывавший пол. В отличие от Харна, на нем была простая белая мантия с черным крестом, обрезанная так, что руки освещал тусклый свет. В бойцовских ямах пожирателей миров обычно сражались в доспехах, но не в этот раз, и не эти два воина. Изогнутые стены ямы были из грубого железа, покрытого вмятинами от оружия и засохшей кровью. Сигизмунд посмотрел на ровные ярусы, над ямой их мыкнул. В ответ на него смотрели тишина и пустота. Он перевел взгляд на оружейную стойку, куда Харн повесил пару своих клинков. Пожиратель миров продолжал тяжело дышать, кожа подергивалась вокруг металлических агрессивных имплантов. Гвозди мясника. «Еще раз?» – спросил Сигизмунд. Харн провел руками по оружейной стойке и коснулся рукояти длинного цепного топора. Задержался на метеоритном молоте, но выбрал меч, чье лезвие не уступало шириной его руки. Золотые крылья над Гардой служили перекрестием, и одинокая рубиновая капелька крови упала между их перьями. Харн перебрасывал его из одной руки в другую, как человек, прикидывавший вес ножа. «Всегда удивлялся, что тебе здесь нравится» пробормотал он. «Это не так. И все же мы снова здесь». Харн перестал играться с мечом и взвесил его в руке. А затем хмуро посмотрел на длинный клинок, покачал головой, перевернул к стойке и поставил обратно меч. Сигизмунд наблюдал, как пожиратель миров перебирает оружие. Он ждал. Он знал, зачем это нужно к Харну. И он знал, что это никак не связано с оружием, которое тот в конце концов выберет. Он понимал важность причины, хотя они никогда не говорили о ней. Наконец, Кхарн взялся за рукоять топора, который скорее был похож на инструмент дровосека, чем на боевое оружие. Он повел плечами, мышцы бугрились под кожей, поддергивания на лице почти прошли, дыхание было едва уловимо сквозь зубы. Сигизмунд держал меч низко, почти касаясь острием песка. Звенья цепи вокруг запястья зазвенели, хотя он стоял неподвижно. Взгляд к Харна устремился на пласталевую цепь. Он усмехнулся, в глазах появились огоньки. «Приму это за комплимент», — усмехнулся он. «Что там сделал Джубал?» Он рассек их. «Ха! Он всегда нравился мне». «Он... Он спросил, боюсь ли я потерять меч». «А ты?» «Ничего. Он сказал, что цепи все равно, что тюрьма». Усмешка покинула лицо к Харна. Кожа головы снова задергалась вокруг гвоздей, по телу пробежала дрожь. Продолжим эту глупость. Сигизмунд кивнул, и тишину сменил гром стали. Снова две фигуры кружились и атаковали друг друга. Топор Кхарна лязгнул о меч, отлетел и атаковал снова. Кхарн тяжело дышал. В уголке рта показалась слюна. Глаза расширились, зрачки стали похожи на черные раны в налившихся кровью белках. Сигизмунд отступил на шаг, продолжая успешно защищаться. Кхарн рванулся за ним, взревел и нанес мощный удар. Первый капитан легко парировал его атаку, и топор просвистел мимо плеча. Он ударил вершие меча Кхарна в предплечье, а затем в лицо. Пожиратель миров присел и, выпрямляясь, врезался головой Сигизмунду в лоб. Он попал в висок, но когда Сигизмунд падал и поворачивался, запястье Кхарна оказалось между рукоятью меча и рукой имперского кулака. По инерции Кхарн взмыл воздух. Он перевернулся и приземлился на ноги, собираясь ударить с разворота. Меч Сигизмунда коснулся его шеи у затылка. Кхарна скалил зубы, он дрожал, лицо подергивалось, он глубоко и медленно вздохнул, затем кивнул. Сигизмунд отвел меч на лице хромовника, сворачивалась кровь на щеке, виднелась глубокая ссадина, нос был разбит. Но «Ну, теперь хотя бы похоже, что ты сражался», — тяжело дыша произнес Кхарн. «Глупый прием, ты поставил на него слишком много». «Я слышал, что у ублюдочного Сиватара это сработало. К тому же это наш путь. Потерпев поражение, мы должны убедиться, что противнику досталось больше, чем нам». Ты сдерживаешься, ты всегда сдерживался. Харн покачал головой, его лицо подергивалось, и он указал на круг песка под ногами. Нет, брат, я просто не очень хорош в, в этом. Я сражался рядом с тобой в бою, Харн. Я видел, как ты сражаешься, или ты забыл? Я не забыл, но это не поле битвы. Твои братья сражаются здесь так, словно это оно. Нет, не сражаются, да и ты тоже. «Истинная война неконтролируемая, брат. Она не ограничена стенами бойцовской ямы. Она – водоворот шанса и ярости, где тебе не за что зацепиться. Ты сражаешься, потому что должен сражаться, потому что тебя ведет уверенность. Кем бы ты был без нее?» Сигизмунд напрягся. «Я прощаю вскрытый смысл твоих слов, брат». Кхарн пожал плечами, в его голосе послышались нервные нотки. Всегда такой уверенный, всегда такой сдержанный, даже в гневе. Но если столпы, на которых стоит твой мир, пошатнутся, если долг направит тебя на путь, где все под сомнением...» Он провел рукой по гвоздям мясника. «Что тогда? Я стану никем». «Я прощаю скрытый смысл твоих слов, брат, и не думаешь, что, лишившись своих целей уверенности, ты станешь никем». — Пожалуй, в этом случае я действительно не хотел бы встретиться с тобой даже здесь. — Нет? — Нет, потому что тогда я и в самом деле могу попытаться и убить тебя. Они двигались по коридору, и эхо шагов разносилось в замерзшем воздухе. — Они погибли слишком легко, — произнесла Мурн. Сигизмунду незачем было смотреть на Гарпократию, чтобы увидеть презрение на ее лице. По правде говоря, он был согласен с ней, и сказанное старейшее беспокоило его, но атмосфера на комете-светилище беспокоила еще сильнее. В воздухе ощущалось напряжение, статические разряды потрескивали вдоль облицовочных костями стен, словно заземленная молния растущего шторма. И еще тени. Порой казалось, что они движутся. Иногда Сигизмунд не сомневался, что они растут, когда он смотрел в сторону. «Он чувствовал себя неестественно и никогда не испытывал ничего подобного раньше. Это тревожило. Тревожило очень сильно. Ран, похоже, ничего не замечал. Что ты имеешь в виду, говоря, они погибли слишком легко?» Морн собиралась ответить, но Сигизмунд опередил ее. «Они знали, что за ними придут», — сказал он. «По-видимому, предательство несущих слова готовилось очень давно». И все же они встретили нас на внешних подступах почти с половиной своих сил, понесли потери и скрылись. Скажи мне, брат, разве это не беспокоит тебя?» «Они сопротивлялись», – пожал плечами ран. «Но недостаточно», – возразила Мурн. «Почему они пошли на это?» «Жертвоприношение», – ответила она секунду спустя. Сигизмунд почувствовал мурашки на коже. Слова старейшей встревожили его, но он не понимал, почему. «Жертвоприношение?» — удивился Фафнир. «Как у последователей богов до пришествия имперской истины? Ты же не об этом говоришь?» «Именно об этом. Это Империум. Те, кто следовали старым путям, давно мертвы. Сейчас уже не та эпоха, какая мы думали, брат», — предупредил его Сигизмунд. «Ее истины уже не те, и не они ее оружие». «Но почему?» Первый капитан поднял руку, и братья-хромовники за его спиной замолчали. Перед ними предстали двери высотой из двух космических десантников, мерцавшие бронзой и полированными костями. Сигизмунд моргнул, когда он смотрел на них, то ощутил внезапное и растущее давление в затылке. Кажется, на краю зрения снова зашевелились тени. «Потому что это ловушка», — ответил он. «Ловушка, размах которой мы не видим или не до конца понимаем. Не так ли, Леди Морн?» так? Подошла старейшая, телохранители следовали за ней по пятам, лязгая и шипя броней. Подошел Иран, сжимая пальцы на рукояти топора. «Тогда что ты предлагаешь нам сделать?» – спросил он. Морн повернулась к ним, она улыбалась за стеклом визора, на миксе Гизмунд едва не улыбнулся в ответ. «Пожалуй, то же самое, что ты хотел сделать, едва увидел эти двери, синишали ран. Выбить их!» Она направилась к высоким створкам, пневматические механизмы ее экзоскелета дрожали при каждом шаге. Женщина двигалась быстрее, чем ожидал Сигизмунд. Пистолеты в руках засветились перед стрельбой. Сигизмунд последовал за ней по клинку, пробежала молния, когда включилось энергетическое поле. Ран раздраженно рассмеялся и последовал примеру Сигизмунда. Хромовники и щитоносцы стали плотнее. Морн выстрелила в дверь, во все стороны полетели обломки костей и бронзы. Створки распахнулись со звоном, словно ударили в гонг. Старейшая вошла в освещенное пламенем помещение. Телохранители неотступно следовали за ней, пластины их брони поблескивали при каждом шаге. Сигизмунд и ран были всего в паре метров позади. Это безумие, но остался всего один путь, и этот путь вперед. Сигизмунд перешагнул через порог зала. Красные символы угрозы замигали по всему визору. Он перешел на ровный шаг. Он видел, что их ждало за полупрозрачными рунами целеуказателя. В центре зала, образовав круг, стояли десятки космических десантников. Они стояли на коленях, сняв шлемы и склонив головы. У каждого в руке нож. Шипы из черного стекла, железа или мутного кристалла. В центре стоял одинокий воин. На нем черная броня, покрытая надписями. Перед ним ларец из серого камня, из которого струятся тени и мерзкий свет. Воздух дрожит в такт гулу поющих голосов. Тяжелые пушки телохранителей раскрутились до боевой скорости. Морн свернула в сторону, лязгая когтистыми ногами о каменные плиты. Вращавшиеся стволы роторных пушек выплюнули пламя. Ран вскинул над головой топор. Пистолеты Морн завопили, перед выстрелами вокруг стволов появились ярко-красные круги энергии. Ближайшие несущие слова взрывались, так и не поднявшись с колен. Их шипящая кровь пролилась на полированный пол. На нем и вдоль стен рядами стояли черепа. Их глаза засветились. Воздух потемнел, киша тенями, для которых не было источников света. Но Сигизмунд смотрел только на одиноко стоящую фигуру. Стрельба стихла. Черный воин посмотрел вверх. Чернильные слова обвивали его глаза подобно змеям. Он открыл рот и произнес единственное слово мир. Звук прошел сквозь вращающийся воздух, как один, несущий слово вонзили кинжалы под подбородок. Все застыло. Свет померк, и ночь затмила день. Одинокая высокая нота отозвалась эхом, простираясь бесконечно, становясь все громче и поглощая все остальные звуки. Это было долгое мгновение. Тошнотворное, мягкое, растянутое, словно сухожилие. Затем несущие слова поднялись над полом, из их ртов вырывались кровь и дым. Они задергались, словно куклы на веревочках. Доспехи треснули, керамит раскололся, обнажалась плоть. Бледная кожа сочилась кровью. Глаза, рты и щеки растягивались и растворялись, когда чудовищные твари делали первую — судорожные шаги в реальном мире. Это Сигизмунд никогда раньше не видел ничего подобного. Это и нельзя было видеть. Только воин в центре не изменился. Запавшие холодные глаза. В них печаль, а не триумф. Сигизмунд чувствовал, как в голове зазвучали голоса, вытягивая его мысли. Воздух стал плотнее. Во рту появилась горечь. Время исчезло. Он чувствовал, как против воли его переполняют мысли, сомнения и воспоминания. Он видел лицо своего отца, Рогала Дорна, доверие в его глазах. Он видел, он видит только путь перед собой. Есть только меч в руке и враг перед ним. Есть только одно чувство, которое он себе позволит. Чистое и светлое, словно факел во тьме. Гнев. Он моргнул, мир вернулся. Он мчится вперед, зная, что стена щитов имперских кулаков сломана, сражение превратилось в кружащийся шторм клинков, болтерного огня и когтей. Невольно он подумал о Кхарне, пожирателе миров, который бросался в битву с пылающей в затылке яростью. Существа набросились на него, когти торчат из их рук и ног, меч врезался в макушку наполовину сформировавшейся головы. Она разлетелась в дребезги, кровь и гной туманом повисли в воздухе. Он почувствовал запах внутренностей и благоговоний даже сквозь шлем. Рядом грохотала стрельба. Существа взвыли еще громче, кружась и прыгая вперед. Он видел, как ран метнул топор, видел, как вращалось оружие, видел молнию. След активного силового поля. Топор врезался в ближайшую тварь. Существо дернулось, по ее плоти побежали черные трещины. Чудовище взвыло. Ран не стал метать второй топор и бросился на врага. Но тварь не умерла, как и ближайшие к ним существа, царапавшие щит, который синий шаль старался держать ровно. Сигизмунд видел, как костяной коготь, лязгнув играючи, расколол лицевую пластину шлема Фафнира. В воздух неожиданно брызнула яркая кровь. Ран пошатнулся. Сигизмунд размытым пятном бросился к брату. Что-то обернулось вокруг руки с топором, перекатываясь и блестя, словно пережаренное мясо. Фафнир упал. Существа набросились на него, с их широких челюстей капала кровь и слюна. Сигизмунд пробивался сквозь последнее кольцо окружавших рана монстров и нанес рубящий удар слева направо, словно косой по кукурузе. Он чувствовал, как задрожал клинок, проходя сквозь плоти кости. Перед ним появилось свободное пространство, и он вступил в него, перешагнув через лежавшего рана. Он прочертил мечом дугу за спиной, и существа снова взвыли, отшатнувшись. Он мельком посмотрел на Фафнира, броня из царапана и заляпана, сверкающей кровью, на разбитой лицевой пластине шлема пузырьки красной пены. «Вставай!» — произнес Сигизмунд. Ран поднялся, по-прежнему сжимая топор и щит. «Я заслужил, чтобы меня прикончили!» — ответил он, покачнувшись, а затем отряхнулся, разбрызгивая кровь, как собака, которая стряхивала воду с шерсти. Несколько тварей перед ним отступили волной отвратительной плоти. Шум сражения все еще пел в воздухе, но на секунду он стал словно отдаленным. Перед ними стоял несущий слово в черной броне. Когда он шагнул вперед, от него исходит дым, а ближайшие твари лязгнули зубами и застонали подобно усмиренным животным. Слововоины воина скользили, словно кровь по разбитому стеклу. «Это не должен быть ты, Сигизмунд, первый сын Дорна! Ты не должен находиться здесь! Тебе ждала другая смерть!» Несущий слово замолчал, повернулся и протянул руку к открытому каменному ларцу на возвышении. «Заткнись, предатель!» Закричал ран и бросился вперед, из его ран снова брызнула кровь. Мгновение спустя за ним устремился Сигизмунд. Что-то двигалось внутри лорца, что-то корчилось, словно змей в черном масле несущий слово взял это. Серая молния пробежала по его руке, перекинулась на броню и закружилась на краях размытого тела. Ран поднял щит и ударил сверху топором. Сигизмунд слышал, как он захрипел от напряжения и видел струю крови на груди Фафнира. В ударе не было ни точности, ни изящества. Самый старый из ударов на войне. Смертельный удар, быстрый и прямой. Несущий Слово повернулся с такой скоростью, что его очертания оказались размытыми. Что-то врезалось в щит рана, но тот не сломался. От него просто ничего не осталось. Синишаль резко отшатнулся от мощи удара и упал, согнувшись, словно перерубленная веревка. Темный воин отвел оружие. Его форма менялась, перетекая из одной в другую, укрепляясь и распадаясь. Оно шипело, когда Несущий Слово поднял его, чтобы нанести смертельный удар. Ран неподвижно лежал на полу, из его ран поднимались струйки тьмы. Меч Сигизмунда блокировал удар. Белая вспышка расколола воздух. Оба оружия впились друг в друга. «Огонь и ветер говорили о твоем конце, храмовник», – прошипел несущий слово. Сигизмунд отпрянул. Несущий слово отвел оружие. Оно застыло, превратившись в длинный зазубренный меч. С зубчатого лезвия капала кровь. Твоя смерть была предопределена. Могила среди звезд ждала тебя, но ты здесь. Зазубренный меч устремился вперед. Сигизмунд шагнул в сторону, клинок несущего слова последовал за ним. Имперский кулак повернулся, уворачиваясь от атаки, и увидел, что противник открылся. Он сделал выпад, положив в него всю решимость, всю жизнь и все годы тренировок. Несущий слово мгновенно ушел в сторону. Его очертания и фигура на мгновение исчезли, словно он и не двигался. Черный силуэт появился на прежнем месте, постепенно обретая плотность, подобно кровоподтеку. Противник контратаковал, меч устремился вниз и изменил форму. Теперь это была черная булава с тяжелым навершием и шипами. За ней тянулся застывший шлейф ночного огня. Сигизмунд остановил атаку, но слишком поздно. Сила удара сбила его с ног. Он почувствовал, как треснули кости в руке сжимавшее оружие. Он упал на пол, перевернулся и быстро вскочил на ноги. Твари кружились вокруг него, хохоча бесчисленными голосами. Заныли поврежденные сервомоторы доспеха. На дисплее шлема замигали красные предупреждения. Мысленно он сражался, стараясь сохранять концентрацию, сохранить контролируемую ярость, которая подпитывала его. Несущий слово с булавой стоял меньше, чем в пяти шагах. Темные провалы его глаз не двигались, он медленно и небрежно повел плечами и шеей. Эти движения напоминали Сигизмунду Кхарна. «Ты рассказал своему отцу». Тихо спросил несущий слова и холод пронзил Сигизмунда, когда он, преодолевая боль, выпрямился. «Ты признался ему? Рассказал, почему отринул долг, чтобы вернуться на Теру?» Слова эхом отозвались в нем. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он случайно встретился с Киллер на фаланге, и она показала ему будущее, после чего он попросил Рогала Дорна о возвращении с ним на Теру. Он все время помнил ее слова, но не говорил их никому. «В варпе нет секретов», — продолжил несущий слово. «Я вижу твое сердце и вижу твою судьбу. Я исповедовался, и боги даровали твою смерть в мои руки. Ты не уйдешь отсюда живым. Ты умрешь и не увидишь, как твой примарх потерпит поражение. Ты умрешь и не увидишь, как падет ложный империум. Ведьма солгала тебе, хромовник, солгала!» Сигизмунд почувствовал, как холод сковывает руки и ноги. Он шагнул вперед и поднял меч, но клинок больше не был частью его тела. Он словно превратился в мертвую конечность, прикованную цепью к руке. Он услышал далекий и спокойный голос Келлер, заговоривший с ним из коридоров памяти. «Вы должны выбрать свое будущее и будущее вашего легиона Сигизмунд, первый капитан имперских кулаков». Сигизмунд чувствовал, как кровь течет в венах. Несущий слово двигался так быстро, что это казалось невозможным. Тень жирный дым следовали за ним по пятам. Снова вернулись голоса из давно минувшей ночи. «Долг связывает нас, поддерживает нас, направляет нас. Клинок свободен, сын Дорна. Надеть цепи на него, надеть цепи на себя». Он помнил вопрос, заданный им киллер на фаланге. «Что за иной путь?» Сигизмунд вскинул меч, но черная булава врезалась ему в грудь. Смерть, Сигизмунд. Смерть и жертва. Кровь и темнота. Мир вокруг рушился, становясь все меньше, превращаясь в бездну боли, в которой он тонул. Он ничего не видел, и только гром гремел в ушах. Одно сердце остановилось, другое билось, унося жизнь с каждым замедляющимся ударом. Он не чувствовал ни меча в руке. Непробитые пластины брони. Мы существуем, чтобы служить. И больше ни для чего. Больше ни для чего. Неважно, к чему он ведет нас или зачем. Но правда, что его никогда не побеждали. Что он не проигрывал ни одного поединка и никогда не уступал. Правда. Но если столпы, на которых стоит твой мир, пошатнутся. Если долг направит тебя на путь, где все под сомнением. Что тогда? Мир встретил его буйством красок, оглушительными звуками и ослепительной яркостью. Зрение вернулось, над ним возвышался воин, тьма с его брони расползалась в воздухе. Булава мерцала, меняя форму. За спиной несущего слова покачивались и кружились существа с содранной кожей на звериных мордах. Пульсирующий огонь битвы освещал сводчатый потолок. Воин открыл рот, между белых зубов клубился дым. Его губы пылали, когда он заговорил. «Мир!» Несущий слово поднял над головой черную булаву. Сигизмунд сжимал рукоять прикованного цепью меча. На его теле виднелись открытые раны. Мышцы непроизвольно сжимались. В груди билось одинокое сердце. Булава взвыла, устремившись вниз. Сигизмунд нанес встречный удар. Острие меча вонзилось чуть ниже нагрудника, клинок в руке Сигизмунда задрожал, рассекая броню, плоти, кости и входя в силовой ранец на спине несущего слова. С внезапной взрывной силой из раскаленных охладительных труб и силовых кабелей вырвались энергии, и вспыхнувшие летучие химикаты. Несущего слова охватило пламя, заглушив крик удивления или боли, затем его грудная клетка взорвалась. Несущий слово упал на спину, его кровь даже не успела пролиться на пол, испаряясь в пламени и искрах. Сигизмунд поднялся, сжал меч второй рукой, меняя захват и ударил вниз. Клинок вонзился в рот несущему слова, пронзил черепы и полированные камни пола. Секунду первый капитан стоял, покачиваясь и пытаясь сосредоточиться, несмотря на боль и кровь. Сражение вокруг затихало. Движения существ стали неуверенными, их руки, ноги и сухожилия дрожали, словно перерезали какую-то поддерживающую жизнь нить. Эфирный ветер закружился по залу, тела упавших тварей вспыхивали зеленым огнем. Он увидел своих братьев-хромовников. Немало их лежало грудами изрубленной плоти, но остальные пробивались к нему, стреляя и повергая существ, которые еще не успели развалиться на части от губительного ветра Среди павших в окружении телохранителей шла Морн, экзоскелет скрипел, женщина хромала, лязгали сломанные механизмы Она остановилась, чтобы послать энергетический луч вдергавшееся создание из гладких мышц и наполовину сформировавшихся перьев. Телохранители устремились к возвышению, взяли каменные ларец и повернули к стоявшему над трупом несущего слова Сигизмунду. Воин все еще сжимал уродливое черное оружие, которое дымило словно недавно выкованное железо. Забрать клинок на десантно-штурмовой корабль велела морн телохранителям. «Остальное сжечь!» Сигизмунд не слышал. Сердце в его груди все еще билось в ритме боя, ритме столкновения мечи. Он посмотрел на неподвижно лежавшего рана. Тот тихо стонал, сжимая топор. «Он должен выжить!» «Должен!» Первый капитан вытащил черный меч из черепа несущего слова. Клинок выскользнул, обугленная плоть превратилась в золу и закружилась в странном бризе. «Твой долг исполнен, хромовник произнесла подошедшая Морн. Его окровавленный табарт развивался в воздухе. Цепи вокруг запястья зазвенели, а суставы доспехов отозвались медленным скрипом, когда Сигизмунд поднял меч. Клятвы момента выполнены, он коснулся клинком лба. «Нет», — ответил Сигизмунд, — «он никогда не будет исполнен».